Макс Харбард «Истории и мифы мира Титанов. Всё, что нужно знать об атаке Титанов». Читает Артём Кухарев. Все изображения вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Предисловие. Атака Титанов — объёмное, насыщенное событиями произведение, которое покорило весь мир. Его создатель, Хадзима Исаяма, предстаёт перед поклонниками в многочисленных интервью как человек, любящий своё дело, но абсолютно не ожидавший столь огромной мировой популярности. Его умение лаконично подавать сюжет, захватывать внимание читателя неожиданными поворотами и прописывать персонажей позволило этой истории подняться в мировых рейтингах. Манга даже обзавелась аниме-адаптацией, несмотря на то, что поначалу рисовка Исайямы, даже по его собственным словам, оставляла желать лучшего, хоть и отличалась необыкновенной динамичностью. «Атака титанов» — это манга, повествующая о событиях целой эпохи вымышленного мира, в основу которого легли вполне понятные нам исторические и мифологические мотивы. Несколько раз автора манги даже обвиняли в симпатиях к нацизму и Третьему рейху, параллели с которым, безусловно, могут быть замечены в произведении. Но симпатизировал ли автор ужасающему фашистскому режиму или через призму фантастического сюжета стремился отыскать решение проблемы массовой ненависти, что царило в обществе того периода? Была ли взята в качестве исторической основы только Вторая мировая война? Или референсами оказались также и иные эпохи, государства и личности? Каково значение мифологических метафор Мангаки и что он хотел донести? Об этом и многом другом вы узнаете из этой книги. Мы живем в удивительную эпоху. Конец XX и начало XXI века многими исследователями классифицируется как эпоха постмодерна, То есть время, когда накопленный за прошлые тысячелетия опыт переосмысляется, и в сюжетах мифов, сказок, легенд и блин отыскиваются новые смыслы. Итальянский ученый Умберто Эко говорил, «Постмодернизм — это ответ модернизму. Раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить, иронично, без наивности». Чрезвычайно велик информационный груз прошлого, павший на плечи современного человека. В ткань мировой культуры вплелись похождения короля Артура, навсегда остались вышиты образы древних богов, запечатлелись и ужасы Второй мировой войны. И вот теперь на всей этой наполненной событиями почве появляются новые ростки. Мало кому будет интересно в очередной раз услышать классическую историю короля Артура — который вместе со своими рыцарями круглого стола ищет святой Грааль. Намного интереснее переосмыслить этот эпос, показать подвиги короля Артура в виде пародии, как в фильме «Монти Пайтон и священный Грааль» 1975. Или же вовсе в корне переработать сюжеты образы, как сделал Джон Толкин, превратив фигуру великого короля Артура в бродягу и следопыта Арагорна, возвратившего себе корону. В произведениях Говарда Филлипса Лавкрафта древний бог рыбной ловли и земледелия филистимлен Дагон с головой человека и телом рыбы обретает новую внешность и значение, становясь покровителем глубоководной расы, тайно заселяющей глубокие недра океанов. И пусть творчество Лавкрафта и Толкина еще не относится к эпохе постмодерна, уже в те времена началось постепенное переосмысление старинных образов и создание на их основе чего-то нового. Теперь же, в начале XXI века, в фильмах, играх, мультипликациях и литературных произведениях нередко можно встретить отсылки к святой гранате из Монти Пайтона и Священного Грааля к «Кольцу Всевластия», великому Ктулху и невыразимому Хастуру, таинственному королю в жёлтом из мифов Лавкрафта. Кстати, не знаю, почему я выбрал именно Пайтона, Толкина и Лавкрафта. Не то чтобы они были сильно похожи чем-то, кроме того, что все трое стали классикой в своих жанрах. Только представьте, что было бы, если бы эти трое встретились, пьянка бы точно оказалась запоротой. Наверное, мне просто хотелось показать на примере этих людей и их творчества, как новые произведения культуры, переосмысляющие древнюю мировую классику, сами становятся классикой впоследствии заслуживают цитирования и вторичного переосмысления. Лучше всего это видно на примере творчества Толкина. Именно его в широких кругах принято считать отцом-основателем жанра фэнтези. Разумеется, жанр фэнтези начал формироваться на основе мифов, например, на эпосе о Гильгамеше, а потом и рыцарских романов, о чём довольно подробно рассуждает пан Анджей Сапковский в своей книге «Вареник или нет золота в серых горах» 1993. К слову, одна из лучших книг мастера очень советовал бы вам прочитать. Считается, что история современной фэнтезийной литературы начинается с шотландского автора Джорджа Макдональда и его произведений «Фантаст» 1858 и «Принцесса и гоблин» 1872. «Фантаст» считается первым фэнтезийным романом, написанным для взрослой аудитории. Макдональд оказал большое влияние как на Джона Толкина, так и на автора «Хроник Нарни» Клаева Льюиса. В любом случае, к середине XX века художественная литература о мечах, драконах и волшебстве начала обретать широкую аудиторию благодаря успеху рассказов Роберта Говарда «Конан-Варвар» и рассказов Фрица Лейбера «Фафхарт» и «Серый мышелов». Но всё же только появление высокого фэнтези позволило жанру по-настоящему войти в мейнстрим. Вслед за небывалой популярностью в конце 1960-х годов «Хоббита и Властелина колец» книги «Хроники Нарнии Льюиса» и «Цикл о земноморье» Урсулы К. Легуин укрепили популярность фэнтези. Теперь же большинство из упомянутых здесь авторов стали классиками жанра, а образы, созданные ими, прочно вошли в мировую культуру. Тот же Толкин придумал орков и хоббитов, которых теперь можно повстречать в иных произведениях, а также фэнтезийных эльфов, смешав воедино образы мифического народа Туат-де-Данан с зачастую крылатыми духами леса из британских мифов. Невозможно игнорировать вклад в культуру деятелей прошлого. В создании новых произведений творцам остается лишь два пути — вдохновиться образами, созданными предтечами — или же максимально оттолкнуться от уже готового, чтобы сформировать некую антитезу известным представлениям. Так, например, небезызвестная Джоан Роулинг отказалась добавлять в Хогвартс преподавателя вампира, потому что решила, что не сможет дать его образу что-то новое, а копировать уже имеющийся стереотип не пожелала. Вот один из аспектов постмодерна в информационную эпоху — развивай, или «Отталкивайся». Именно поэтому большинство современных произведений пестрит отсылками к известным произведениям, а часто и переосмыслением общеизвестных историй и событий. И, разумеется, «Атака титанов» не стала исключением. В своём произведении Мангака затрагивает массу важных социальных вопросов. Что делать народу, который другие ненавидят за деяния прошлого? как пропаганда формирует сознание людей, насколько нужна человеку свобода, есть ли свобода в рамках общества. На протяжении всего произведения автор исследует эти вопросы и часто сравнивает своих героев с персонажами различных мифологий, а события с историей нашего реального мира. Помимо нахождения тайных смыслов, всегда интересно познакомиться с источниками вдохновения, которые использовал автор, и погрузиться в тот информационный контекст, в котором он пребывал, творя своё произведение. Изучая источники, которые вдохновили автора любимого произведения, мы можем узнать много удивительного и необычного, того, о чём сами бы, быть может, не задумались. Так, расширяя свой кругозор, в новых произведениях Исайямы или других авторов мы сможем считать отсылки к определенным культурным феноменам или историческим событиям, которые мы уже изучали прежде. А ведь именно понимание контекста произведения позволяет ощутить то самое чувство интеллектуальной близости к автору и родства с ним. Разбору именно этих отсылок, метафор, размышлений и переосмыслений автора, и будет посвящена эта книга. Приятного прослушивания, дорогой слушатель!